Глава 22 О случившемся я узнала только на завтра, когда бледный, как смерть, Товия лихорадочно изложил мне всю последовательность событий. Ночью, когда все прочие спали, Товия пересек площадку первого этажа, стараясь ступать осторожно, чтобы не разбудить родителей, и ногтем постучал в дверь сестры. Он часто так делал в детстве, но с тех пор ни разу не повторял. Товиа сказал себе, что настала пора решительных действий. Тихий голос ответил «Входи». Лампа, свисающая с потолка, не горела. Прислонившись к стене, Элси сидела на кровати, скрестив ноги и бессильно уронив руки на колени. Некоторое время оба молчали. Они знали друг друга всю жизнь и годами спрашивали друг друга «А ты что думаешь?» В тот давний день, когда Элси поскользнулась на бортике общественного бассейна, упала и отбила зуб, маленький Товия, пока все хлопотали вокруг его сестры, пытаясь остановить кровь, поставил себе задачу отыскать кусочек зуба, белый осколочек, незаметно лежавший на плитке, и нашел его. А когда нашел, хотя осколок оказался меньше, чем думал Товия, если честно, он был удручающий мал, не стоило беспокоиться. Товия отдал его сестре, наивно надеясь, что его удастся приклеить. «Зачем ты притворяешься Зейде?» — спросил Товия, наконец. «Как обычно, выпустить пар?» Элси безучастно уставилась на него. «Ты никогда не думал, что мама, возможно, права, что я одержима злым духом, и чтобы изгнать его, нам понадобится святой?» «Ты не в себе. Ты сегодня это уже говорил. Товия посмотрел на сестру, улегшуюся на кровать. На элси был только талит-катан, и нельзя было не заметить, какая она худая. Кожа до кости. «Ты когда-нибудь задавался вопросом, почему вообще Зайды хотел, чтобы его кремировали?» — спросила она. «Какая разница? Если честно, я полагал, Ханна это придумала». «Нет, нет, ты что, она еще приуменьшила?» Он мне сам говорил. Дед до конца оставался в своем уме и знал, чего хочет. Тови оселился подавить раздражение. Он пришел сюда не разговаривать о том, что было 10 лет назад. Но в их разговорах Тон то всегда задавала Элси. «Я так полагаю, ты сейчас скажешь, что его мучило чувство вины», — заметил Тови. «Нет, не просто чувство вины. Жаль, что ты постоянно язвишь и вечно все упрощаешь». Эли Шульц, папин любимый автор, писал, что, бежав во время шоа из континентальной Европы, чувствовал себя так, будто спасся от неминуемого исхода. Он понимал, что так говорить ужасно, но именно это он и чувствовал. И что с того? Эли Шульц трепло. Нет никакого неминуемого исхода. Реально то, что здесь и сейчас. Он стоял на коленях подле кровати. И только тогда осознал, то, что он пришел ей предложить, невозможно. Ему не вырвать ее отсюда, слишком долго все тянется, и самому не вырваться. «Чего ты хочешь?» — спросила Элси. «Я хочу, чтобы ты поправилась». Элси кивнула, то ли согласна, то ли задумчива. «Я так понимаю, ты не сходишь на кухню и не принесешь мне выпить». «Не схожу». «Ты же все понимаешь». «Жаль», — Элси выпрямилась. «А если я не хочу поправляться? Ты об этом задумывался? Что если я не больная и неодержимая, а просто такая? Может, мне нравится, когда все вокруг меня бегают, перепуганные до смерти? Куча внимания и ноль обязанностей». Товия встал, отошел от сестры. Она, как кошка, следила за ним глазами. «Я ж не идиотка», — продолжала Элси, — «я прекрасно отдаю себе отчет в том, что я делаю. Я даже в детстве, чтобы не идти в школу, прикидывалась перед мамочкой больной, и это всегда срабатывало». «Не может этого быть!» — Тови оперся об угол книжного шкафа и повторил уже в полный голос. «Не может этого быть!» Элси рассмеялась. «Ой, Туфс, иди сюда!» «Может быть, абсолютно все. Ты разве не знал?» Она смеялась, когда Товия закрыл за собой дверь, точно пытался заглушить ее смех. «Мне хочется думать, что у подножия лестницы в мансарду Товия замялся. Мне хочется верить, что он задержался там, гадая, получится ли еще примириться со мною». «Кто-то, должно быть, поднимался в мансарду, когда я спустилась к ужину, потому что окна опять оказались закрыты меня возмутило такое вторжение в мое пусть временное но пристанище теперь в комнате духота перед тем как лечь спать я распахнула окна впустив ветерок зря я конечно не вернулась домой на автобусе теперь вот сиди в этом старом доме где тебе не рады торчи до утра в этой жуткой мансарде даже толком не покурить когда я ложилась в кровать Стены плавно покачивались. Я сбилась со счета выпитого вина, не говоря уж о виске. Та ваза не шла у меня из головы, и крик Элси. В юности мне казалось, нет ничего ужаснее, чем лишиться рассудка. Это страшнее и слепоты, и паралича. Ты все время обнаруживаешь, что мнившееся тебе надежным и прочным, не более чем фантом, что ничему нельзя доверять, ни друзьям, ни собственным чувствам, не даже воспоминанием. Не так ли живет и Элси? Мансарда была буквально пропитана грустью. Ею сочились стены. Я то задремывала, то просыпалась. Вечер уже представлялся мне смазанно, смутно. Неужели то впрямь затеял тот жуткий скандал с родителями? Я вызывала в памяти членов семьи, но их черты расплывались словно я сидела за столом с манекенами, деревянными болванами со стертыми неразличимыми лицами. Все, кроме Товии, его глаза с набрякшими веками смотрели на меня так же ясно, как прежде. Я вспомнила, что он планировал. Навсегда оградить Элси от влияния родителей, как в сказке. В какой-то момент я села в кровати. Мне показалось, в мансарде стоит силуэт в длинных, не спадающих на пол одеяниях. Я прислушалась и услышала слабый хрип, как будто кто-то задыхается. Я окликнула пришельца, и он повернулся ко мне. Даже во сне все это внушало не столько страх, сколько брезгливость. Да, было нечто гадкое в том, что покойник отказывается покидать комнату, где некогда обитал, как если бы при тебе хирург вскрыл чью-то грудную клетку а там, гляди-ка, бьется тугое сердце. Пришелец приблизился, протянул ко мне руки. В одной руке свеча, второй, пустой, делает жест. «Наверное, спички просит», — подумала я, но помочь ему было нечем. Тут ветер раздул занавески, и в свете уличных фонарей я увидела, что одна. Чуть погодя, меня разбудили голоса, разорвавшие тишину дома. Очередной жуткий скандал. Я выбежала из комнаты. В коридоре никого, голоса, теперь еще более возбужденные, доносились снизу. Дом залило загадочное сияние. Хлынуло вверх по лестницам, плескалось о стены. Оно было такого же цвета, как тот свет, который некогда сочился из-под двери Товии. Я принялась спускаться, оступилась, едва не упала и поняла, что еще не протрезвела. Дверь Гидеона была заперта, но та, что вела в комнату его родителей, была приоткрыта. Изнутри доносился чей-то голос, кажется, Эрика. Потом послышался громкий стук, будто кто-то шагнул. Заскрепели старинные половицы. Чтобы меня не увидели, я юркнула в комнату напротив комнаты Эрика и Ханны, надеясь, что там никто не живет. Окно распахнулось, в комнату лился свет. Стоявшая посередине кровать пустовала, но прежде в ней явно лежали. У шкафа высилась стопка книг. Я догадалась, что это комната Элси. Но где тогда Элси? «Почему везде свет? Неужели нет ничего святого?» грянул на весь дом голос Эрика. Он стопотом спустился по лестнице, помедлил возле комнаты Элси и двинулся дальше. Я вышла из комнаты и увидела на площадке Гидеона в халате. Он зевал, потирал глаза. «Что случилось, не знаете?» Мы вместе направились вниз. С каждым шагом таинственный свет становился все ярче. Я чувствовала его тепло. И лишь спустившись с нижней ступеньки, учуяла запах Гарри. Мы двигались осторожно, чтобы не наступить на осколки. Зеркало, стоявшее напротив вешалки, раскололось надвое. В отражении на меня угрожающе глянуло разорванное лицо. Эрик стоял у окна в гостиной, его каменное лицо светилось. Шторы были сорваны с карниза, и виден был сад в ослепительном сиянии. — Господи, Господи, Господи! — бормотал Эрик. Гидеон ринулся к раковине, нашел глубокую миску, открыл кран и, дожидаясь, пока миска наполнится, крикнул мне «Сделайте что-нибудь!» Все словно замедлилось. Может, я не только не протрезвела, но и не проснулась. Наконец я увидела то же, что видел Гидеон, из-за чего бросился на кухню. Зрелище, ввергшее в ступор его отца. В центре двора стояла Элси, воздев руки к небу. Она была во всем белом, у ног ее валялась канистра. То Виасханны то приближались к ней, то пятились прочь. Они пытались накинуть на Элси то ли коврик, то ли одеяло, но жар был нестерпимый. На другой стороне улицы одни соседи прильнули к окнам, в контражуре чернели их силуэты, другие глазели на происходящее с крыльца. Тело Элси до кончиков пальцев было объято пламенем. Огонь плясал на руках, ногах, голове. Синее, красное, рыжее, белые языки. Элси не шевелилась. На лице ее была написана безмятежность. Она уронила на землю какой-то предмет. Я и из дома разглядела, что это. Ярко-розовая зажигалка которую у меня вечером забрал ее брат. Гидеон выбежал в сад, расплескивая воду из миски и вылил ее содержимое на Элси. Но оно толком не сбило пламя, уже менявшее и цвет, и форму ее лица. Казалось, ее шелушат чьи-то незримые пальцы. Я не могла оторвать взгляд от этого зрелища и обернулась лишь потому, что услышала дикий грудной вопль. Эрик стоял на коленях возле дивана. Запустив руки в густые, сидеющие волосы, он вырвал два клока и вскрикнул еще громче. Эрик разжал ладони, выпустил клочья на ковер и своим вновь запустил руки в волосы.